Глава 16. «Почти эротическая и очень растительная». Тихий, какой-то почти робкий стук в дверь прервал мою архитектурную дрему. «И что у нас плохого?» — зевнула я, бредя к двери. «Спать хотелось, хоть стреляй, но вечером мне гораздо проще раскачаться, чем утром, так что я не злилась, в большей степени любопытствовала». В коридоре, освещенном уже привычным для киградеса голубоватым светом потолка, стояла остроухая парочка блондин-брюнет. И почему-то щеки и уши у них полыхали таким румянцем, будто блюстители чести подхватили лихорадку. «Вам чего, ребята, приболели?» — заинтересовалась я. «Княгиня, мы пребываем в здравии». Парни в разнобой поклонились и замерли самыми бдительными сусликами из тех, которые получают бампером в лоб. «Айдес, Диас», — в свою очередь назвала я парочку. «Так что хотели-то? Проблемы?» «Регаль Эш-Алира, любой из нас или один по твоему выбору готов...» Начал было Айдес и запнулся, став не розовым, а почти алым. «Так, стоп! Договорить бедолаги я не дала, спасая его от сердечного приступа, а себя от проблем с лечением остроухих невротиков». Вы чего тут? Решили, что я вас в качестве постельных грелок из лесу прихватила? Придурки секунду помешков от грубоватой формулировки, снова в разнобой кивнули. С учетом того, что все остальное они делали с удивительной синхронностью, сразу становилось понятно, из колеи эльфы выбитые основательно и отчаянно трусят. Разочарую, ошибочка вышла. Сами же про свои навыки в охране свистели, фыркнула я. «Чейр из вас, телохранителей теней, для меня собирался ковать. Как из подходящего материала. Завтра, думаю, ближе к вечеру возьмется за реализацию проекта». «Но тогда зачем он сказал?» Пробормотал себе под нос растерянный брюнет Диэс, взмахивая как опахалами длинными ресницами. «А вот с этого места поподробнее, что конкретно Чейр вам сказал?» Насторожилась я, скрестив руки на груди. «Ничего стоящего твоего беспокойства, Регаль Эш. Охотник лишь изволил пошутить, что его княгиня больше по вкусу эльфийская невинность, нежели искусность истинного Решкири, и выразил мимолетное удивление, что мы до сих пор не греем твое ложе». Вынужденно раскололся Айдес. Смущенные чуть-чуть меньше брата и способный связать больше, чем два слова, в одно осмысленное предложение на заданную щекотливую тему. «Не поняла, у вас чего эти? Блюстители чести еще и постельными мальчиками подрабатывают без отрыва отблюдения?» Просто обалдела я, застыв на пороге статуи имени себя. «У Лоа Диэль, княгиня, иные обычаи, но у Ри свои нравы». Выкрутился блондин, с лица и ушей которого краска не сходила из-за щекотливой темы, только если она полтона слабее стала. Вот и ведите себя, как Лоя Диэль. Все. Панорам, мыши, всем спать, скомандовала я парочке, скептически хмыкнув мысленно. Тоже мне соблазнители недоделанные нашлись. Еще бы оптом себя пользовать предложили. В спину ударил огорченный тихий вопрос. «Мы слишком уродливы для княгини», — резко обернулась. «Это, оказывается, не меня, это Диас у Айдеса», — спрашивал. «Ой, клиника!» Вернулась и, поймав каждого за косу, притянула к себе поближе. «Вот у кого волосы мягче шелка, не то что жесткая грива чайра». «Мальчики, вы — лапочки и красавчики, просто мечта девичья». Про женскую старушечью промолчим, чтобы не шокировать эльфиков. Честно-честно, дело не в вас, а во мне. Может, у Решкири такое и принято? Но я с малознакомыми парнями для заурядного перепиха в койку не прыгаю. Наверное, я еще не адаптировалась. В другом мире росла. И вообще, лучше за Кайриль поухаживаете. Кайриль нам названная сестра Рикриш. «Иного не суждено. Мы подождем, тихо объявил мне общее решение Айдес. «Чего подождете? «Не поняла я, с невольным сожалением выпускаю чужие косы из загребущих пальцев, чтобы избежать искушения расплести и поиграть с такой роскошью». «Пока ты адаптируешься, Регаль Эш», — любезно разъяснил эльф. «И физиономия у него, несмотря на красоту и смущение, почему-то выглядела натуральной ослиной мордой». «Наверное, я чего-то сильно, очень сильно не понимаю в нравах не только Решкири, но и эльфийских. Какого рожна эта парочка приперлась после подначки Чейра предлагать свои эскорт-услуги? Почему мой отказ не приняли вообще? У Кайриль, что ли, спросить, по возможности?» «Нет, не стоит бедняжку смущать. Все, хватит. Сейчас спать, пока мозг не перемкнуло окончательно от чужих завихрений». А завтра еще и Чайру врежу, чтоб всяких полоумных не провоцировал. Даже если это он так экстравагантно их учёбу начать решил. У хвостатого мозги вообще так вывернуты, что мне до этого состояния, как годовичку до доктора наук. Стоило лечь в кровать. Приснился Лен в короне. Хорошо хоть не голый, вот честно. Брат-нудист, это было бы чересчур. Лирка, привет. «А ты как вообще здесь?» — заморгал брат, пытаясь сообразить, где он вообще. «Что это за «здесь» и как он сам тут оказался?» «О, братец, привет! Ты-то мне и нужен!» — обрадовалась я новой встрече после недолгой разлуки и подходящему случаю поведать про черенки-корешки для Кайриль. Пока объясняла, что нужно, на груди горячо запульсировал в такт сердцу временно несъемный архет. Но к этому я уже почти привыкла. А вот у Леона на голове засветилась живительно зеленым подаренная лесом, корона из травы, веток и цветочков. Когда свет архета и сияние короны синхронизировались, они сплелись в единую сеть. Свет. Силу. Не знаю, как правильнее сказать. Они полыхали, и я видела, ощущала. Понимала, что свет — это не просто свет. Пока два артефакта... Делили единое сияние, пользуясь царящим между мной и Леном полным доверием. Они объединили дороги пути порталы наших миров, исправляя порченное, дополняя нужное, удаляя лишнее, экономя нам время и силы. «Так вот оно как, должно работать, чтобы работало правильно», запоздало сообразила я, заодно понимая, насколько безнадежное эта затея полная коррекция всех путей вокруг Киградеса. В одиночку, будь ты хоть сто раз носитель архета, корячится с этими дорогами до Морковкина-Заговенья. Сколько на княжеском троне просидишь, столько и биться. Выходит, дороги — проблема не только интернациональная, а еще и межмировая. Но где же столько родных и близких в мирах найти для специфического труда по починке? Нет их? «Значит, большей частью придется в одиночку пахать». «О, печалька». «Смотреть» почему-то означало не просто «смотреть». Кажется, какая-то часть энергии от живого носителя, архету, тоже требовалась, потому что в один прекрасный момент ремонта я банально вырубилась от усталости и проснулась лишь утром от совсем не тактичного стука в дверь и громкого бодрого голоса. «Алира, моя княгиня, пробудись». «Ага, утро». «Чейр в коридоре. Голова не болит. Силы встать есть. До донышка меня артефакт не вычерпал. Отлично!» Я вскочила с кровати и ринулась к двери. Отступить охотник успел. По лбу с творкой не получил. Жаль. С синяком на пол лица этот советчик лучше бы смотрелся. Чейрс, скажи, какого?» Мат я все-таки смогла проглотить. «Ляда, ты мне в койку эльфов отправил!» «Сам же предостерегал вчера». «Неужели пришли?» С виду вполне искренне удивился Решкери. «О да, мальчики были очень настойчивы, предлагая себя в мое полное распоряжение оптом и в розницу. А волосы у них оказались такими мягкими. Одно удовольствие на пальце накрутить». Столь же искренне, но куда более ядовито ответила я. А этот чокнутый Решкери вместо того, чтобы пошутить в ответ... Внезапно яростно сверкнул глазами и уставился куда-то мне за спину. Я тоже оглянулась. «Ну а что? Вдруг там бабайка из-под кровати или из-под шкафа вылез?» «А я и не знаю». Увы, бабайки не было. Была приоткрыта дверь в спальню, и на кровати валялся ворох какой-то травы, кустов и прочей фигни. «Они провели с тобой ночь?» Чейр явно взъярелся. Ему прямо отказали, а каким-то остроухим придуркам совсем даже нет. Тень сомнений все еще витала на его раскрашенной изысканным серебряным узором физиономии, но взгляд на траву в кровати убивал сомнения. «Зачем же посылал?» «Мальчики были очень замотивированы, тебя цитировали». «А что, не должны были приходить?» — хмыкнула я, снова скрестив на груди руки. «Не должны». — мрачно признался Чейр, и его рука, лежащая на косяке, проложила четыре глубокие борозды в плотном дереве. Дерево подумало-подумало, и, передернувшись легкой волной, снова стало целым. «Вау, нафиг, придурка! У меня, оказывается, замок самовосстанавливающийся! Это круто!» Косяк снова был цел, будто его и не декорировали когтями. «Слушай, хвостатый, ты что?» «Вообще ни слова в простоте не говоришь». «Не надо, в последний раз прошу по-хорошему». «Я и эльфы в интриге играть не обучены, мы дикие. Прямым текстом вещай, как для дебилов, что надо и каких результатов ожидаешь, а то накладки разные случиться могут». Многозначительно кивнув на косяк, подружески предложила я. Чейр смерил меня хмурым взглядом, словно пытался определить степень придурочности, и медленно кивнул. Наверное, признал, что подходящей шкалы для таких аномальных дур и доверчивых кретинов у него в запасе нет. Сегодня мне их вести в лабиринты. Хотел, чтобы они видели перед собой его, как единственный выход. У Ри вкусы различны, но Лоэдиэль Диэль обыкновенно не испытывают ни малейшей тяги к нам. Не должны ее испытывать. Снизошел до объяснения вполне логичных причин. Охотник. И призадумался. «Неужели все дело в том, что ты по матери мед а -мофи. «Нет», — запоздала, сообразила я. «Ты же помнишь, Леон вчера перекинул через Архет на меня узы леса, чтобы эльфы уйти и жить могли. Так что, когда ты мальчиков послал, они пошли туда, куда их отправили» добровольная и хм, с песней теперь с косяком звучно соприкоснулась голова хвостатого и он пробормотал не учел саечка за испуг ладно не переживай сочла я нужным внести ясность а то ведь загоняет эльфов в лабиринтах охотников не до полусмерти, а до смерти а потом скажет как в том старом мультике про синюю бороду прости дорогая так получилось «Не было у нас ничего. Отправила я мальчиков спать. Во всяком случае, пока». Но хвостатый продолжал изучать подозрительным взором ворох травы в моей спальне. Ну да, цепочка рассуждения очевидна. кровать, трава, эльф. Вот только с личностью эльфа промашка вышла. Это я со своим эльфийским братишкой ночью пару вопросов порешала и посылочку получила для Кайриль. Архет помог. Махнув рукой на сено, наскоро пояснила я. Вот теперь Чейр поверил, пусть и не понравилось ему, моё многозначительное пока. Зато, получив информацию про способ обретения травы, уставился на меня чуть ли не с благоговением и выдал. Я лишь в древних, почти забытых нынче легендах о силе Архета читал, что через миры посредством его общались владыки сопредельных миров, С той далекой поры не случалось, чтобы архет такие врата создавал. Это все потому, что близкие родни у владельцев артефакта среди владык сопредельных держав не числилось, теперь вот есть. Но вопроса глобального это все равно не решает. Глубокомысленно зевнула я, соображая попутно, как быть с одеждой. После завтрака официальное что-то надевать стоит. Наверное, не раньше, а то ведь обкапаюсь или наляпаю что-нибудь. Будет очень обидно. «Вайс, он только внутрь вкусно и полезно, снаружи не стоит. Сейчас же Чэр, пусть меня в пижаме из замечательной ткани потерпит». «Не потерпит? Так дверь за спиной». «Глобального? Что ты имеешь в виду, моя княгиня?» насторожился хвостатый, разом прекратив злиться на эльфов, как потенциальных конкурентов, на должность фаворитов и мою личную неосмотрительность в выборе кандидатов. «Правда, чего было у него больше?» «Досады, что выбрали не его великолепного или того, что политически неверным было тащить в постель Лоя Диэль, я не разобрала. Ну и на!» Главное, охотник все это скопом спокойно мог отодвинуть, чтобы сосредоточиться на работе и важном разговоре. «Завтрак накройте?» попросила я замковый персонал, мимолетно пожалев, что так и не увидела до сих пор тех, кто тут шустрит, кормит, поет и ухаживает и вернулась к разговору с Чаэром. Тот терпеливо ждал ответа на вопрос про Архет и проблемы. «Я о том, что артефакт Архет — штука мощная и полезная, но его одного мало, чтобы все порталы пути-дороги вокруг в порядке держать. Он, как я поняла, из сна, который не совсем сном был, лишь своего рода путь управления, центр общей сети, которая должна быть, а ее почему-то нет. Одни обрывки». А в следующую секунду, когда повеял за спиной уже привычный ветерок, я повернулась и увидела накрывающих завтрак. Их. Это Оно. Не знаю, как правильнее. Словом, мне временно не до разговоров стало, потому что Киградес или Архета, то и оба разом в кооперации, исполнили мое мимолетное желание. Я осию минутном порыве увидеть тех, кто вокруг шлендает, кормит, поет и в нужном направлении провожают. Сказать уж лучше бы я их не видела, не скажу. Лучше все таки знать, что к чему. Это было не страшно. Мало ли я ужастиков смотрела для развлечения, но странно, полупрозрачные фигуры, ни мужские, ни женские, без цвета, вкуса и запаха, только свет и тень. Или даже света-тень. «Вот кто служил в замке князя Киградеса. Духи, призраки, не знаю, как точно назвать. Я же не дядя Ивер. Это он по специфической жизни, смерти и промежуточным состояниям специалист. Но зато теперь я поняла, почему мне не хотелось благодарить за обслуживание. Они существовали иначе, и им совершенно никакого дела не было до того, благодарили ли их или проклинали те, кому они служили. Сам смысл их бытия был в служении, и им же ограничивался. Зачем их сотворили такими, Бог весть? Может, когда-то они причинили вред моему роду или самому Киградесу, и теперь служением длиною в вечность его искупали? Или, может, они изначально были таковыми? Распросить вряд ли получится. Они в какой-то своей реальности обитают. А потом я заметила еще и этих. Это, Не знаю, как точнее сказать. Зато я разом поняла, оно именно то, что Чейр назвал призрачные твари. Не собаки, не кошки, не динозавры-лилипуты. И не тень, а чернота. Они были высотой с крупную собаку, имели четыре лапы. Но ничего собачьего в повадках не было. Они скорее мерцали. Миг здесь следующий там, и постоянно меняли свои очертания, сохраняя, в принципе, общий объем. Однако ни ко мне, ни к Чейру даже не приближались. Вряд ли опасались. Во всяком случае, меня, скорее, не считались съедобными или враждебными. Почему-то мне казалось, лишь эти два стимула движут призрачными тварями. «Нет того, о чем ты говоришь. Пусть. Зато у нас теперь есть архет в полной силе и княгиня». Невозмутимо объявил хвостатый, не присоединившийся к моему созерцанию незримых слуг и тварей. «Ну а что ему психовать-то? Он не видел того катастрофического состояния путей, что я». «Я и сама-то не переживала чрезмерно. Время на ремонт есть. Не очень много, но есть». У незапертых дверей в коридор кто-то смущенно пискнул. Ага, Кайриль встала и пришла поздороваться. «Привет, иди в спальню». Весело выдала я ЦУ и имела счастье понаблюдать за тем, как эльфийка из «Милой девочки с легким румянцем» становится сначала темно-розовой, а потом из белой «Эй, а у нее с сердцем все в порядке?» «Как пожелает княгиня», дрожащим голоском выдала остроухая и на подгибающихся ногах пошла туда, куда послали, по пути почему-то, пытаясь что-то развязать в верхней части одежды. «Зачем?» «На голое тело контачить с собралась, а в одежде мавитон. «Какие же эти луэ странные, и чем дальше, тем страньше!» Ачейр расхохотался так, что вынужден был опереться о спинку стула. И тогда до меня дошло, что девочка что-то не то про меня и себя подумала. «Фу!» — пришлось спешно уточнять. «Ты же сама вчера хотела всякие цветики листочки. Они валяются на кровати. Так уж получилось именно там посылку от брата получить. Но если тебе не надо, сейчас все выкинут. Давай, думай, а я завтракать буду». Скайриль снова новой и с белой стала розовой ушами, а тут еще и Чейр с пошлой усмешкой сподобился прокомментировать светоморфные метаморфозы, подтвердив нелепую версию моей уставшей еще с ночи головы. Дева из леса уверилась, что зовешь ты ее разделить ложе. Вот еще. Во-первых, я спать больше не хочу. Во-вторых, кроватку ни с кем делить не собираюсь. Там только для меня место, — возмутилась я, присаживаясь к столу и с удовольствием созерцая пышный омлет с травками и ставший любимым вайс. А если она про какие-то извращения свой мозг напрягает, то пусть даже не мечтает. Я своим полом, в том самом смысле, не интересуюсь совершенно. Хвостатый, продолжая ухмыляться, присел к накрытому столу. Кайриль, рассыпавшись в неловких извинениях и покраснев еще больше, хотя, казалось бы, некуда, метнулась в спальню и вымылась оттуда, буквально через миг-другой, в виде кучи травы. Сцапала все, что нашла на кровати, загребущие лапки тараторя на бегу. Тысяча благодарностей исчезла. Небось, сажать понеслась. Вот и пусть делом займется, а не всякой хренью свои чужие головы, скажем, цензурно, замусоривает.